Глава 15. Посылка с фронта Каждый месяц Ахбалжан получала в сельсовете посылки. В фанерных ящиках была крупа, перловка, пшено, иногда картошка. Зимой она по пути замораживалась, становилась безвкусной. Ахбалжан варила ее с кожурой. Мутную воду не выливала. Какая-то допохлебка. Накормив детей, мысленно благодарила мужа за то, что оформил с Куантаем документы и записал своими. Теперь им, как детям фронтовика, выдавали пайки. По понедельникам зачноголосая тетя Клаша привозила в Каратал почту. С раннего утра люди взволнованно кружили около конторы. Завидев повозку тети Клаши, те, у кого воевали родные, сбегались к телеге. Кто-то радовался весточке с фронта, кого-то приходилось отхаживать после похоронки. Получила каракагас и жайнаш. Каракагас — похоронка, извещение о смерти. В переводе с казахского буквально «черное письмо». Когда сообщили, что Тихоня Момын пропал без вести, она упала на колени в снег и запречитала, моля прощения у нелюбимого прежде мужа. Ахбалжан не получила ни одного письма за полгода. Всякий раз стояла молча рядом с другими. Хожабай знает, что она не умеет читать русские буквы, вот и не пишет, успокаивала себя. В тот морозный день тетя Клаша, сняв толстые рукавицы, покрасневшими пальцами вытаскивала письма из большой заплечной сумки. «Тебе целая бандероль!» протянула она Ахбалжан запечатанный сверток. Руки задрожали, разрывая плотную бумагу, скрепленную с Показался кусок серо-коричневого сукна. Ахбалжан замешкалась, огляделась вокруг, вытащила какую-то одежду. Развернув, увидела. Это шинель вся в конских волосах и засохших темных пятнах. Из кармана торчал конверт. Сердечный стук стал таким громким, что кроме него в голове ничего не было слышно. Побледнев, Ахбалжан протянула письмо тете Клаше. Та откашлялась и начала читать вслух. Послание написал незнакомый боец. Он извещал, что Хожабай храбро бился на поле боя, был тяжело ранен, попал в госпиталь, сказал, что чувствует скорую смерть и попросил товарища отослать свою шинель жене, пошить из сукна одежки детям. Позже госпиталь разбомбили. Ахбалжан пошатнулась, но устояла. Зарылась в шинель лицом и глухо застонала, вдыхая запах лошади, пота, пороха и крови. Ночью к ней подплыло белое облако. Когда дым рассеялся, Ахбалжан увидела отца в челме. Он гладил ее по голове, пока она не уснула. Через несколько дней опухшая от слез отстирала шинель Высушила ее на печке. Отнесла бабе Дусе, та сшила детские пальтишки.